Глава девятая. Как Алексей попал в марсианский проект. В тот момент, когда Алексей в кабинете космолета на экране увидел происходящее на Земле, психика сыграла с ним странную штуку. Словно лента немого кино, память отбросила его в самое начало карьеры. Окончив факультет журналистики МГУ на Маховой, он первые годы работал военным корреспондентом. Отчаянный парень, сорви голова, он не боялся ничего и никого, жизнью не дорожил. Именно тогда вслед за родителями скоропостижно от сердечного приступа умер его старший брат. С тех пор Алексею стало все равно, на каком свете быть, на этом или на том. Серьезное ранение в ногу заставило его сменить профессию. Он стал политическим обозревателем на телевидении. Огромное количество проведенных интервью дали ему уникальный опыт общения с самыми разными людьми, умение их понимать и чувствовать. С известными ньюсмейкерами ему было даже скучновато. Всем давно известно, как они себя ведут и чего от них ждать, а вот знакомство с новенькими, неразгаданными ребусами доставляло Алексею истинное удовольствие. Как только человек заходил в студию по походке, по тому, как он держал руки, Алексей угадывал, словоохотлив его герой или молчун, самовлюблен или не очень, жаждет понравиться всем или лишь нужным людям. Такие задачки он решал моментально, чем несказанно веселил всех членов съемочной бригады. Конечно, мастерски выстраивал разговор. Встречались и такие, правда, весьма редкие экземпляры, с кем ему приходилось договариваться о ходе разговора на берегу. Их непредсказуемость могла сорвать прямой эфир. Не факт, что в пользу рейтинга. Договаривались чаще всего о правилах поведения в кадре. Если планировался эпотаж, герой отжигал по полной, срывал с себя галстук, обливал водой из стакана, делал вид, что собирается залепить ведущему пощечину, а охранники заламывали ему руки. Если же в эфире нужен покой, это тоже гарантировалось. Исключения случались. Иногда гость вдруг предлагал ведущему сесть к нему на колени или объявлял его во всеуслышании врагом страны. Спасали собственную изворотливость и заточенный на такие неожиданности ум. Однажды у Алексея в студии собрались председатели различных партий. И всем были заданы два вопроса. Допустим... У вас есть возможность дать шпаргалку на экзамене вашему другу. Вы бы дали? Представьте, что вы подсудимый или свидетель. Вы бы стали лгать в суде. Две, в сущности, нехитрых ситуации, которые Алексей заранее озвучил, чтобы люди могли подготовиться. Трое из четверых схитрили в прямом эфире, видимо, решив, что это добавит им веса. «Ну, со шпаргалкой я бы подумал, дать или не дать, а вот в суде точно извернулся бы как мог. А что делать? Свобода дороже». «А я шпаргалку дам. И в суде хоть чуточку, но привру». Широко улыбнулся второй. Третий гость к моменту эфира так и не решил, что отвечать, поэтому стал вторить предыдущим ораторам. Лишь четвертый, кстати, из тех, с кем лучше договариваться о манере поведения в студии заранее, твердо ответил. «Шпору не дам, в суде не совру». Единственно правильный, правда, совсем не популистский ответ. Вот тогда-то Алексей заскучал. Впервые ему пришла мысль, что «настала пора менять работу». С Павлом Таском Алексей лично познакомился на одном из своих прямых эфиров. Они быстро нашли общий язык. Тот эфир побил все рейтинги. Павел в близком общении оказался обаятельным, умным, моторным, к тому же эмоциональным и спонтанным, что, в общем-то, странно для человека, занимавшего высокий пост и проходившего по военному ведомству, учившегося на психолога в Московской военной академии. Алексей, как опытный интервьюер, при первой встрече с Таском, а было это лет за десять до его отставки, знал много больше о марсианском проекте, чем рядовой зритель. Знал и о том, что Таск в последнее время часто и надолго улетает на Марс, собираясь возглавить там один из важнейших экспериментов. После того эфира они пересекались еще несколько раз. В тот самый день, когда Алексей решил отказаться от работы на телевидении и, недолго думая, написал заявление об уходе, Павел ему позвонил и предложил встретиться. «Что — Что-то срочное? — переспросил Алексей. Не телефонный разговор. Давай в Пушкине через два часа». Последние несколько месяцев Павел Таск набирал команду из людей разных специальностей, готовых полететь с ним на Марс на несколько лет, поддержать и развить его проект. Он знал, что 90% успеха любого предприятия — высочайший профессиональный уровень специалистов и возможность им полностью доверять. Дело шло плохо. Не хватало времени. Психологи, медики, программисты, телевизионщики, инженеры, химики, физики, социологи. Столкнувшись в эфире с Алексеем, Павел сразу понял, такой человек ему и нужен. Алексей обладал всеми необходимыми для хедхантера навыками. У него было чутье на людей, умение легко общаться и выстраивать отношения, видеть, к чему у человека есть склонность, для какой работы он подходит, что потянет, а что нет. Поэтому, как только они сделали заказ, Таск сразу перешел к делу. «Хочешь сменить работу?» Алексей не стал распространяться о том, что сегодня уволился. «Сколько? Когда? Где?» В полушутливой форме последовал ответ. «Много. Сегодня. Отчасти на Земле, но в основном на Марсе». Не давая Алексею опомниться, он продолжал. Я создаю новый проект, суть которого — в моделировании поведения и здоровья людей через цифровой сигнал, через дисплей любых гаджетов. Пробы проекта уже начались в марсианском эфире. Для этой программы необходимы квалифицированные специалисты в разных областях. Их надо, во-первых, найти, во-вторых, убедить с нами работать, в-третьих, удостовериться, что они не способны предать дело, которому служат. Ты это можешь. Твоя жизненная стратегия мне подходит. Более того, я уверен, ты согласишься. У тебя появится возможность получать фиксированные деньги за работу. С твоими способностями сможешь открыть свое дело. Перспективы большие. Пора двигаться на другую орбиту в прямом и переносном смысле. Я с тобой откровенен. Ты сразу показался мне своим человеком. Алексей был ошарашен. Не скрою, продолжал Павел. За этим проектом стоят очень большие деньги. Цель... Управление людьми с помощью цифрового сигнала. Примитивный пример. Родителям не надо заставлять ребенка делать уроки. Достаточно включить за обедом панель монитора с интересной передачей или фильмом, и он после просмотра сам идет решать задачки. Цивизор с марсианским сигналом ⁇ сердце эксперимента. До того, как ты подпишешь договор, больше ничего сказать не могу. Хм, насколько я понимаю... Эксперименты школьными уроками не ограничиваются. Алексей иронично вздернул бровь. Я слышал недавно о совсем небольшом эпизоде, где-то в районе Мариной рощи. Там люди из нескольких домов, к которым недавно подключили новые телевизионные антенны, разгромили пару магазинов и школу ни с того ни с сего. Не ваш круг дело. Это и молодец. Ловишь на лету. — Вам никто не даст довести этот эксперимент до логического конца. Ухмылка Павла Таска продемонстрировала отношение к Алексею как к человеку недальновидному. — Давай подумаем, как долго на Земле длится любая эпоха. Ну, 20, семьдесят пять, триста лет. А потом время сжимается, и теперь смены эпох происходят гораздо быстрее. Мезозойская эра или Средние века были весьма продолжительны, а повторите они сейчас. Пролетели бы за пару десятилетий. Время летит стрелой и правит миром. Хотите сказать, нынешнему миру порядку скоро придет конец? Может быть, знаете какой? Алексей выдержал паузу и продолжил. Вы хотите запустить новую формацию искусственным образом? своими методами опуская такую, конечно, неважную деталь, как исторические закономерности? Я правильно понял?» Павел опять ухмыльнулся. Теперь он вызвал у Алексея смешанное чувство, от глубокой неприязни до восхищения его проницательностью и умением мыслить. «Кто за ним стоит? Что за люди? Чья разработка? Как она выглядит?» Просчитанная авантюра — «Мой конёк», — думал Алексей, и в нём начинала просыпаться энергия вспыхнувшего вулкана. Почему бы и нет, в конце концов? Алексей, как и многие его коллеги, в большей степени был конформистом, нежели революционером, из тех людей, что обласканы при любой власти. Думать о том, что произойдет в ближайшем будущем, не хотелось. Ситуация казалась патовой. Государства спорили, ссорились, мирились, поговаривали об управляемом хаосе, воцарившемся на земле. Иногда казалось, что завтра начнется война, но приходил следующий день. Вопросы оказывались урегулированными. Страны договаривались о ненападении. За всем этим чувствовались большие деньги и чья-то властная рука, мировое правительство, как пишут в романах. Одна мысль пульсировала и не давала Алексею покоя. Таск прав. Все действительно может быстро измениться. Предложение Таскальстила принять участие в разработке будущего заманчиво. Заманчиво. Марс действительно единственное место, где такой эксперимент возможен. Алексей прекрасно знал, собирая и сопоставляя закулисную информацию, что называется, смиру по нитке: На Марсе. За пару лет выросло пусть небольшое, но целое государство с жилыми кварталами, больницами, школами, полной системой жизнеобеспечения. Основой государственного устройства «Красной планеты» был абсолютный совет, который состоял из представителей восьми стран, подписавших конвенцию и вложивших в проект значительный капитал. Плюс ведущие специалисты, руководящие экспериментом, возглавляемые таском пока на Марсе шаткая горизонталь власти плюс деньги решали все. На государственном флаге планеты на бордовом полотнище нарисована большая желтая купюра с изображением сельдерея, известного со времен Древней Греции и Рима, символа успеха, мужества и здоровья. Странная, на первый взгляд, комбинация олицетворяла пользу и выгоду как в здоровье, так и в делах. Главное — не питать иллюзий и называть все своими именами. Завтра дам ответ, но предупреждаю, что в случае согласия вам придется мне заплатить много и вперед, сказал Алексей. Деньги не проблема, главное понимание задач и ограниченное время. Считаем, мы договорились. Завтра начнем готовиться к первому перелету. Для тебя это означает начинаем охотиться за гениями, талантами, трудоголиками. В следующих областях Павел протянул Алексею отпечатанный список. Он редко ошибался в намерениях интересных ему людей. До встречи с Алексеем шеф — Павел Таск очень любил, чтобы сотрудники так его называли — набрал в команду программистов, профессионалов-журналистов, политехнологов из разных стран, социологов, люди больших амбиций и недюжинного интеллекта. Их уверенность в себе — не всегда вызывало восхищение, иногда становилось весьма неприятно и даже отталкивало, но отдача была невероятна. Ознакомившись со списком, Алексей сразу понял, какой невероятный объем работы ему предстоит. Помимо прочего, следуя одному из пунктов договора, Алексей был обязан сам сопровождать подобранных для ТАСКа сотрудников на Марс. Единственное, что значительно облегчало задачу, Проблема денег в этой организации действительно не стояла. Практически каждая должность напоминала скатерть-самобранку. Раз — и бери сколько надо. Так Алексей попал в «Матрицу» и совершенно не жалел об этом. Это случилось за год до знаменитого совещания в НИТИ и подписания межпланетной конвенции. Когда же ТАСК пропал из всех новостных лент и эфиров, Алексей не сомневался, На Марсе проект идет полным ходом, и все складывается удачно. Первый перелет на Красную планету подтвердил предположение Алексея. Люди на Земле не представляют и половины реальной картины той цивилизации, которая на полную катушку давно функционирует на Марсе. Там все иначе. Солнце дальше, климат суровее, летом температура колеблется от плюс 22 до минус 53 а зимой от минус 43 до минус 103. Это в самой климатически благоприятной части Марса в районе озера Феникс, у которого начались первые застройки. Алексей знал, как поначалу всех колонистов радовали огромные облака, причудливые животные неслись по марсианскому небу. Необыкновенные города, феи и фата-морганы заставляли людей забыть о делах и неотрывно провожать их взглядом. Облака, конечно, не такие пушистые и легкие, как на Земле. Вода на Марсе сохраняется в виде небольших кристалликов льда. Потоки воздуха не могут их поднять. Поэтому облака розовато-серых стальных холодных оттенков возникают из пыли падающих метеоритов. Здесь многие переселенцы начинали писать картины, стихи, музыку. Может быть, из романтизма, древнего, захватывающего чувства, которое правила путешественниками-первооткрывателями или от тоски по родной земле, но обратно не возвращались. Каждое утро на Марсе у Алексея начиналось одинаково. Он просыпался, подходил к окну, провожал взглядом очередного небесного бедуина на верблюде, пытался вспомнить свой сон о земле. «На кой дьявол эти воспоминания постоянно крутятся в моей голове?» — думал он. Почему на Марсе, даже если я задерживаюсь здесь всего на пару недель, Земля становится наваждением? Сходить, что ли, к главному по мозгу? Эта идея делала утро немного счастливее. На ближайшие 20 минут, пока решались ежедневные бытовые проблемы. До врача, как водится, Алексей никогда не доходил. Он начинал мурлыкать себе под нос простенький мотивчик. Радио. Распознавала песню, которую исполняла красавица Жази — белокурая бестия с голубыми глазами и идеальной фигурой. Она нравилась Алексею, как, впрочем, и еще несколько симпатичных марсианок, которые обладали особыми генами с мутациями, негативно сказавшимися на их умственных способностях. Марсианский мир действительно позволял жить на полную катушку и быть счастливым без качественной работы мозга. Да. — размышлял Алексей, непроизвольно постукивая пальцами по столу, отбивая ритм песни. Люди необратимо теряют силу ума. Тенденция очевидна и неизбежна. Лет триста назад человечество генетически было умнее нас. Поэтому сейчас нет великих художников, артистов, писателей. Словно подслушав его мысли, видео стена в гостиной, начинала транслировать старые киноленты, снятые в XX веке на земле. «Как тут избавишься от ностальгии?» — досадовал Алексей и решительно отправлялся в ванную. В кабинке, похожей на душевую, сотни крохотных роботов начинали заниматься его здоровьем и красотой. Анализы крови, состояние кожи, длина ногтей на руках и ногах, бритье, стрижка волос. Все это крохотные машинки с маленькими глазками, камерами делали за считанные минуты. Приятная процедура. Заканчивалась она проработкой мышц, своеобразным массажем, благодаря которому предстоящий день заранее казался Алексею прекрасным и продуктивным. Завершающим аккордом была порция инъекций для поддержания здоровья и в без того цветущем организме. Затем он подходил к зеркалу, высокий, с фигурой древнего бога Аполлона, серые лучистые глаза, темно-русые волосы, стриженные по последней марсианской моде, напоминающий облик лондонского денди, длинный затылок и короткие виски. На земле его вид напоминал ковбоя на Диком Западе. Трехдневная щетина, кожаные штаны или джинсы, замшевая жилетка с многочисленными карманами, чистая, но обязательно чуть мятая рубашка или футболка. На Марсе его вид становился более современным, но выражение лица оставалось прежним хищный, пронизывающий взгляд, постоянное напряжение и настороженность. Рабочий день на Марсе проходил незаметно, быстро. Спокойно. Алексей обустраивал привезенную им с земли рабочую силу, помогал людям адаптироваться, приступить к работе. Когда последний из новоприбывших вступал в должность, Алексей возвращался на землю. С каждым перелетом он яснее понимал, почему обычные переселенцы-добровольцы не стремятся обратно на землю, несмотря на страшную ностальгию, непривычные обстоятельства жизни суровый климат и открытый договор, позволяющий улететь домой в любую минуту. На Марсе обыватели не уставали и чувствовали себя постоянно защищенными от житейских невзгод. Здесь не боялись войн, голода, безработицы, межнациональных конфликтов, терактов. Проблемы со здоровьем решались максимум за день. Проблемы в семье и на службе максимум за два. Поэтому Ностальгия была, а возвращаться не хотелось.